Последнее солнце. Уже и морозы ночами леденили лужи, уже и все птицы улетели на юг, а солнце все не кончалось. Каждое утро ежик просыпался и, отдернув занавеску, со страхом глядел, не нагнало ли туч, не спряталось ли навсегда солнце. Но солнце не кончалось. — Ну еще день, ну еще! — шептал ежик. И солнце будто слышало, как его просят, и являлось вновь. — Не уходи, солнце, не пропадай! — ложась спать, шептал ежик. — Я так тебя люблю. — Ты просишь с о л н ы ш к о не пропадать? — как-то спросил он медвежонка. — А как же? — сказал медвежонок. — Я перед сном обязательно говорю. Пожалуйста, приди. — Правильно, — сказал ежик. — Потому оно и не пропадает. Но однажды утром ежик выглянул из окна и увидел, что солнца нет. Он выбежал на крыльцо. — Солнце, где же ты? — Хмурые тучи ползли над лесом. Серые мохнатые тучи закрыли небо. — Тучи! — крикнул ёжик. — Ну что вы столпились? Зачем вы здесь? Тучи молча плыли, задевая верхушки деревьев. — Ветер! — позвал ёжик. — Ветер! Ветер летал где-то высоко и не слышал его. — Медвежонок! — крикнул ёжик. Но медвежонок был далеко за горой и тоже не услышал ёжика. — Осень! Не каждый же день светит солнце. «Ну, «Почему мне именно сегодня так тяжело?» — думал ежик. «Почему мне сегодня так тяжело?» — спросил он у медвежонка, когда тот, наконец, пришел из-за горы. «Потому что ты боишься, что солнце никогда уже не придет до весны», — сказал медвежонок. «Но тут тучи разорвало, блеснул луч солнца, и ежик с медвежонком так обрадовались, как не радовались никогда в жизни».